И дело было не только в красивой внешности. Выделяясь, они не были чуждыми этой толпе, но в них обоих через край била жизнь, смелая, непринужденная. Да, они подходили друг другу, эти двое дроморов. Его темная голова к ее русой головке, его ясные карие смелые глаза к ее серым колдовским томным.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 стволы которых вокруг фонаря отбрасывали на землю веером растопыренные тени. Церковные часы пробили 11 Еще не один час проведет она там, кружась и кружась в объятиях юности. Так не старайся он, ему никогда не вернуть себе того выражения, которое он видел на лице Оливера, выражения, означавшего гораздо больше, чем мог бы дать ей он. Зачем вторгалась она в его жизнь, себе и ему на погибель? Странная мысль пронеслась у него в голове. Если б она умерла, горевал ли бы я? Не радовался ли бы вернее? Если б она умерла, с ней умерло бы ее колдовство, и я снова мог бы высоко держать голову и смотреть людям в глаза».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 составляет часть его существа, вот как руки или глаза. И оно также всемогуще и естественно, как его жажда творить или его потребность в душевном покое, который дает ему она, Сильвия, только она одна. В этом-то и трагедия. Все коренится в самой натуре мужчины. И до появления этой девушки он был в помыслах своих столь же грешен перед женой, как и теперь».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 Быть может, кто знает, когда-нибудь он будет благодарен за это. Когда-нибудь над этой пустыней, быть может, откроется плодородная земля, и он сумеет работать еще лучше, чем прежде. Но сейчас бесполезно. Так бессилен творить тот, кому завтра идти на казнь. Он видел, что все равно погиб, откажется ли он от Нелл,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 и увидел ее. Вдоль ограды сквера она задумчиво, рассеянно брела к себе домой. Глава 14. Однако теперь, когда до нее оставалось лишь несколько шагов, он заколебался. Он ведь дал слово, что ж нарушить его. Но тут она обернулась и увидела его, отступать было поздно.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 чтобы я вышла за него замуж?» Он отчетливо представил себе, как по блестящему паркету кружатся и кружатся молодая пара. «Так было бы лучше, Нелл». Она издала короткий возглас, полный ни то гнева, ни то отчаяния. «Значит, я вам и правда не нужна». Вот он путь к отступлению. Но, чувствуя прикосновение ее плеча, видя ее лицо, такое бледное и несчастное, и эти с ума сводящие глаза, он не смог солгать. «Нет, нужны. Видит Бог, вы нужны мне». Легкий, удовлетворенный вздох сорвался с ее губ, словно она говорила себе, «Раз я ему нужна, он от меня не отступится». «Трогательная дань вере в любовь и в свою молодость».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 «Но вы ведь позволите мне приходить иногда, позволите видеться с вами. Вы ведь не оставите меня одну, чтобы я сидела и думала, что больше уж никогда в жизни вас не увижу». И опять сам, ясно не понимая смысл своих слов, Леннон пробормотал в ответ «нет-нет, все будет хорошо, дорогая, все устроится, наладится, обязательно наладится».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 Взад-вперед, круг за кругом, час за часом, В темноте осенней ночь Ни звезды в небе, Ни прохожие в парке, Чтобы перемолвиться словом Или хоть увидеть на расстоянии Ни птицы, ни четвероногие твари, Только свет фонарей вдалеке И хриплый шум уличного движения. Одинокий путь —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 Леннон вышел из парка через те ворота, в какие вошел, и побрел домой, чувствуя, что этой ночью, так или иначе, всё разрешится. Глава 15. Вот что вспоминал он, сидя в спальне у камина и следя за игрой огня, между тем, как Сильвия, обессиленная, спала в своей постели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 Воспоминания всеми своими бесчетными цепкими побегами, всей силой своих неисчислимых нитей слишком прочно привязывали его к ней. Что же тогда? Значит, все-таки отступиться от Нелл. И, сидя перед жарким огнем, он зябко поежился. Какое убийственное, расточительное кощунство отказываться от любви.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 виднелись серебряные нити. Она дышала неровно, и ее приоткрытые, почти бескровные губы вздрагивали. Временами слабая судорога пробегала по лицу, словно подымалась из глубины сердца. Вся такая нежная и хрупкая. Немного в ней жизни, немного сил, а юность и красота уходят, ускользают.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 а смутный шорох платановых листьев по стеклу, то и дело пригибаемых порывами осеннего ветра, казалось, заполнял собою всю немую вселенную. Но вот губы ее зашевелились в несвязном, быстром, взволнованном бормотании. Так говорят во сне истрадавшиеся люди. И он подумал, «Я, верующий в храбрость и доброту, я, ненавидящий жестокость».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 От быстро чернеющей горки угольков не исходило тепла, но она еще рдела, подобное темно-красному цветку. И пока светился последний жар, он сидел перед камином, словно с этим огнем только и оставалось ему проститься. И слышался ему призрачный стук девушки в дверь. И призрак среди призрачных гипсовых фигур, она сама стояла рядом с ним